РАДИО ПЕТЯ Записки пострадавшего Первого числа Познакомился с Петей, проживающим у нас в товариществе. Петя — мальчик исключительных способностей, целый день сидит на крыше. Второго числа Петя был у меня в гостях, принес маленькую черную коробку, и между нами произошел следующий разговор. Петя восторжена. «Ах, Николай Иванович, человечество тысячи лет искало волшебный кристалл, заключенный в этой коробке». «Я. Я очень рад, что оно его, наконец, нашло». «Петя. Я удивляюсь вам, Николай Иванович. Как вы, человек интеллигентный и имеющий дивную жилплощадь в лице вашей комнаты, можете обходиться без радио? Поймите, что в половине третьего ночью вы, лежа в постели, можете слышать колокола Вестминстерского аббатства». «Я». Я не уверен, Петя, что колокола в половине третьего ночи могут доставить удовольствие. Петя, ну, если вы не хотите колоколов, вам будут передавать по утрам справки о валюте с Нью-Йоркской биржи. Наконец, если вы не хотите Нью-Йорка, вечером вы услышите, сидя у себя в халате, как поёт Кармен в Большом театре. Вы закроете глаза и... По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. Я, соблазнившись. Во что обойдется ангел, дорогой Петя? Петя радостно. «За 11 рублей я поставлю вам простой радио, а за 13 — с громкоговорителем на 25 человек». Я. «Ну зачем же на такое большое количество? Я холост». Петя. «Меньше не бывает». Я. «Хорошо, Петя. Вот 3, ещё 3, 6 и ещё 7. 13. Ставьте». Петя, улетая из комнаты. «Вы ахнете, Николай Иванович». Третьего числа. Я действительно ахнул, потому что Петя проломил у меня стену в комнате, вследствие чего отвалился громадный пласт штукатурки и перебил всю посуду у меня на столе. 4 числа. Петя объявил, что он сделает все хозяйственным способом, заземлит через водопровод, а штепсель от электрического освещения. Закончил разговор Петя словами. «Теперь я отправляюсь на крышу». 5 числа. Петя упал с крыши и вывикнул ногу. 10 числа Петину ногу починили, и он приступил к работам в моей комнате. Одна проволока протянута к водопроводной раковине, а другая к электрическому освещению. 11 числа в 8 часов вечера потухло электричество во всем доме. Был неимоверный скандал, закончившийся заседанием товарищества, которое неожиданно вынесло постановление о том, что я — лицо свободной профессии и буду платить по 4 рубля за квадратную сажень. Монтёры починили электричество. 12 -го числа. Готово. В комнате серая пасть, но пока она молчит. Не хватает какого-то винта. 13 числа. Это чудовищно. Старушка-мать председателя жил-товарищества пошла за водой к раковине, причем раковина сказала ей басом. «Крест и маузер». При этом этой старой дуре послышалось, будто бы раковина прибавила «бабушка». И старушка теперь лежит в горячке. Я начинаю раскаиваться в своей затее. Вечером я прочитал в газете. Сегодня трансляция оперы «Фауст» из Большого театра на волне в тысячу метров. С замиранием сердца двинул рычажок, как меня учил Петя ангел полуночи заговорил волчьим голосом в пасти говорю из большого театра из большого вы слушаете из большого слушайте если вы хотите купить ботинки то вы можете сделать это в гуме запишите в свой блокнот в гуме гнусава в гуме странная опера сказал я пасти кто это говорит там же вы можете приобрести самовары белье запомните белье Из большого театра говорю, белье только в гуме. А теперь я даю зал. Даю зал. Даю зал. Вот я дал зал. Свет потушили, свет потушили, свет опять зажгли. Антракт продолжится еще 10 минут. Поэтому прослушайте пока урок английского языка. До свидания. По-английски, goodbye. Запомните, goodbye. Я сдвинул рычажок в сторону. И в пасти потухли всякие звуки. Через четверть часа я поставил рычажок на тысячу метров. Тотчас в комнате заворчало, как на сковороде, и странный бас запел. «А расскажите вы ей, цветы мои!» Вой и треск сопровождали эту арию. На улице возле моей квартиры стали останавливаться прохожие. Слышно было, как в коридоре скопились обитатели моей квартиры. «Что у вас происходит, Николай Иванович?» — спросил голос, и я узнал в голосе председателя жилтоварищества. «Оставьте меня в покое, это радио», — сказал я. «В одиннадцать часов я попрошу прекратить это», — сказал голос из замочной скважины. Я прекратил это раньше, потому что не мог больше выносить вои из пасти. 14 числа. Сегодня ночью проснулся в холодном поту. Пасть сказала весело. «Отойдите на два шага». Я босиком вскочил с постели и отошел. «Ну, как теперь?» — спросила пасть. «Очень плохо», — ответил я, чувствуя, как стынут босые ноги на холодном полу. «Запитая и Азербайджан», — сказала пасть. «Что вам надо?» — спросил я жалобно. «Это я, Калуга», — отозвалась пасть. Запитая из большой буквы. Полиция стреляла в воздух, запитая, а демонстранты, запитая. Я стукнул кулаком про чашку, и пасть смолкла. 15 числа. Днем явился вежливый человек и сказал, «Я контролёр, давно ли у вас эта штука?» «Два дня», — ответил я, предчувствуя недоброе. «Вы, стало быть, радиозаяц, да еще с громкоговорителем», — ответил контролёр. «Вам придется заплатить 24 рубля штрафу и взять разрешение». «Это не я, радиозаяц, а Петя, радиомерзавец», — ответил я. Он меня ни о чем не предупредил и, кроме того, испортил всю комнату и отношения с окружающими. Вот 24 рубля и еще 6 рублей я дам тому, кто исправит эту штуку. Мы вам пришлем специалиста, — ответил контролёр и выдал мне квитанцию на 24 рубля. 16 числа. Петя исчез и больше не являлся.